конец спокойной жизни ожидание предисловие часть 1 умопомрачение день начался солнце освещало мрачный городок где все ждали чего-то особенного люди странные очень странные группа дворовых ребят только что вышедших из-за поворота старой давно не ремонтировавшейся церкви устремилась куда-то по своим делам Какой-то старик открыл окно и начал кричать вгружающее его пространство, дескать, жаловаться на свою старую и никому не нужную судьбу. Проходящие мимо этого окна люди уже не обращали внимания на бьющегося в истерике старика. Им было глубоко наплевать на это. Они привыкли. Так или иначе, они привыкли ко всем странностям этого неуютного городка, Вот и преподобный отец, церкви, о которой упоминалось выше, тоже привык к этому. Сначала, когда он приехал только в этот городишко, у него была своя семья. Жена была и дети тоже. Двойня, мальчик и девочка. Мэтью, так звали преподобного отца католической церкви, завел семью тайно. Вы знаете, что католическим священнослужителям заводить семьи запрещено. Мэтью тщательно скрыл свои семейные узы. Андреа была хрупкой женщиной средних лет, очень красивой и обаятельной. Любила ходить по воскресеньям в гости к своей соседке Шарлотте, выпить кофейку, да и так просто поболтать. Дети, ночь Нова и сын Дэнни, были довольно послушными и тихими детьми. Шел 1978 год, им было по 5 лет. Мэтью любил своих детей и всегда возвращаясь от службы дарил им какой-нибудь приятный сувенир. Он не любил говорить дома о церкви, даже когда жена начинала его расспрашивать о ней, он быстро переводил разговор на другую тему. В общем, семья была вполне благополучная, жили в мире и согласии. Ночь над этим мрачным городом выглядела зловеще. Туман клубился в окрестности. Люди спешили скорее по домам. Мэтью спал в своей большой спальне, и вдруг ему приснился страшный сон. Как будто он видит чью-то тень за углом его дома. А рядом у его ног растекается лужа крови. Он пытается убежать, но его хватает как когтистые шершавые руки, тянут куда-то во тьму. «Господи Иисусе, сохрани!» Просыпается священник, крестясь, встает с постели и идет вниз по ступеням. Внизу его ждет жена и дети. Завтрак готов. «Нас собирается посетить нечистая сила. Андреа, этой ночью заколоти все окна. Повесь на двери кресты. Достань все иконки, которые у меня имеются», – пошипел Мэтью, прослезившись. «Ты здоров? У тебя нет жара». Жена была явно обеспокоена его словами. «Я прекрасно себя чувствую. Я видел пророческий сон. Он был ужасен», — ответил Мэтью. «О чем ты говоришь? Что ты видел?» Андреа явно нервничает. «Спрячь детей! Это не остановится ни перед чем. Детям лучше уехать на время к твоей маме», — ответил на это Мэтью. «Я не понимаю. Что ты видел?» — настаивает Андреа. «Смерть». Кратко отвечает на это эти Глава первая. Начинается ночь, он идет с вечеринки. Уже взошла луна и сверкают звезды, а он только возвращается домой. На той улице, где он только что прошел, зажглись фонари. На улице нет ни одного прохожего и уже как сейчас не ездит транспорт. Странно. Для маленького городка это может быть обычно, Но для такого города, как Нью-Йорк, это действительно странно. Он входит в парадную своего дома, входит в квартиру. Нагибается, чтобы снять туфли, как вдруг слышит телефонный звонок. Странно, но ему никто обычно не звонит так поздно. Даже те друзья, от которых он только что вернулся. Он подходит к телефону уже довольно уставший. Он много выпил сегодня и хотел бы отдохнуть. Снимая трубку, он удивленно застыл. В трубке кто-то молчал и что-то нашептывал, и вдруг послышался страшный неожиданный крик. Такой, что рядом с ухом держать невозможно. Он повесил трубку, чертыхаясь и охая от звонка, но не стал придавать случившемуся большого значения. А надо бы. Если бы он хотя бы почувствовал, что на этом его разгульная и спокойная жизнь подходит к концу. Аманда Смит была самой прилежной в своем классе. Ее за это сильно презирали некоторые девчонки, которые славились своим нахальством и наводили на учителей неприятные ощущения. Вот и теперь Аманда забилась в угол или стала учебник. У нее не было ни друзей, ни подруг. Она была в этом смысле одинока. Родители очень ее любили, но они и не догадывались, что одних почтений по поводу учебы ей будет мало. Аманта курила. Брала у отца из пачки пару штук в школу. Ее восьмой класс ей жутко надоел, но она не пошла против своих принципов. Однажды, возвращаясь домой, она встретила странного мужчину, который представился тем, кто может помочь ей в проблемах. Он предложил ей наркотик, ЛСД. Сказал, что это спасет от всех проблем. Подуростили? или еще почему-то, недолго думая, взяла его. С этого момента ее жизнь изменилась и уже не могла жить без ЛСД. Возвращаясь однажды ночью домой под кайфом, ее тихо позвали. Посмотрев в сторону звавшего, она увидела нечто. Нечто ужасное, светившееся желтоогненным огнем. Она подумала, что это галлюцинация и, не боясь, пошла. Жаль. Существо прикоснулось к ней, и она воспламенилась. Языки огня ласкали ее по всему телу. Вопя и махая руками, она упала куда-то в кусты. Существо скрылось. Глава вторая. Немного позабыв о страшном звонке, Аллан спустился вниз в спальню и, повалившись на кровать, мгновенно заснул. Часы показывают ровно три часа. Стук в дверь. Неожиданно разбивается дверное окошко. Алан подскакивает в неожиданности и спонтанно берет пистолет. Стараясь не думать о случившемся с ужасом, пытается себя контролировать. Слышны шаги. Кто-то явно ищет Алана, и Алан это понимает. Шаги уже слышны перед дверью спальни. Ручка двери поворачивается и дверь распахивается на стежь. Виден темный силуэт в дверном проеме. Алан стреляет в него. Но это не приносит вреда тому человеку. Он также стоит неподвижно. «Кто ты?» – дрожащим голосом спрашивает Аллан. «Не важно, кто я. Важно то, что будет с тобой, если ты не отдашь книгу жизни». «Что?» «Не отдам!» «Убирайся, я буду стрелять!» «Я тебя убью!» Включается свет, и мы видим, что перед нами стоит нечто. Пришелец из другого мира. Он протягивает когтистые лапы к Аллену, и тот стреляет. В голову, Существо визжа и крича падает. Страх покидает Алана, и он стреляет еще и еще, пока от головы существа остается кровавое месиво. Глава 3. Утром, когда тело Аманды было найдено, Алан шел по одной из многочисленных улиц. В руках он нес книгу. Он направлялся пожить к сестре, так как труп пришельца не давал ему покоя. Он знал, что его будут искать эти существа. Если найдут, то убьют. Он подходит к дому, входит, поднимается по лестнице. Звонит в дверь сестры, никто не открывает. Звонит еще и еще, тот же результат. Дверь оказалась открыта. Стены повсюду были забрызганы кровью. В ванной слышится звук воды. Алан с дрожью в голосе спрашивает «Элен, Элен». Я сейчас, сейчас выйду, слышится ее голос. Глава четвертая. Алан озадачен. Кровь, а его сестра как будто не знает, что вся квартира забрызгана кровью. Она принимает душ. Алан вообще ничего не понимает. И тут слышен голос Элен. Алан, подай мне полотенце. Я дома, но извини, я не знала, что ты придешь. Алан готовится к худшему. Берет полотенце и идёт к двери в ванну. Слышен каждый удар его сердца. Наконец он с дрожью открывает дверь, и там никого нет. Труп сестры лежит в наполненной водой в ванне. О, Элен, Элен, Элен, сестра! Он чувствует, что у него будет обморок. Он судорожно поворачивается, и его сестра сидит в кресле и смотрит телевизор. Я ждала тебя. «Как нехорошо, ты убил моего парня из-за княжонки? Что ж, она мне не нужна», — повторила лже-сестра. Алан хочет уйти, но видит, что Элен поднимается с кресла. Он судорожно сжимает в кармане пистолет. Элен поворачивается, но только это не его сестра. Что или кто, но не Элен. «Ничего страшного, она не из них. Она не монстр, но она хочет меня убить», — думает Аллен. Элен идет к нему и говорит «Ты понимаешь? Я не буду тебя убивать. Я хочу, чтобы ты убил меня». Глава 5. «Что?» Аллен в недоумении. «Я убийца. Меня сделали такой. Тот, которого ты убил, я его любила, но он привел меня в свою организацию. Он не был чудовищем, пока он был им мало нужен. Понимаешь?» Он после этого не мог уйти из организации. Он стал вроде киллера у них. «А я стала послушной машиной в их игре», — рассказала она. Страх Алана пропал, и он вытащил пистолет и направил на незнакомку. «Ты убила мою сестру, сука!» — с ненавистью спросил он. «Да», — сказала убийца. «Я убийца, и меня зовут Нелли. Я всего лишь пешка в игре. Я послана, чтобы выполнить задание» убить твою Эллин, и они знают, что пистолет может их убить. И они решили послать меня на смерть», — добавив, сказала Нелли. «Кто стоит за этим всем?» — спросил Аллен. «Огненный человек Раами. Так он себя величает, и он бессмертен», — ответила она. «Все смертно, в том числе и ты», — сказал Алан и одним выстрелом в голову убил эту суку Нелли. Нелли упала, и Алан вышел из квартиры, выпив перед этим два стакана виски. Глава 6. Джим Норфилд шел не спеша домой. Была глубокая и темная ночь. Он был на вечеринке и выпил, даже перепил. Шли дома от и внезапно он увидел, что к нему приближается группа молодых людей. Они что-то говорили друг другу и весело смеялись. Чувство опасности коснулось сердца Джима, и он решил свернуть в небольшой проулок. Что ж, он свернул и прижался к холодной стене обетшалого дома. Группа прошла мимо, даже не обратив на него внимания. У Джима вырвался облегченный вздох. «Хорошо», – прошептал он. Он хотел уже выйти с этого проулка, как вдруг кто-то положил руку ему на плечо. Он вскрикнул от удивления и страха. Обернувшись, он увидел существо. Звериный оскал и чудовищное выражение глаз увидел он позади себя. Существо держало в руке нож. Он прижался к стене. Дыхания не хватало снова закричать. Существо сказало ему только одно. «Джим, ты плохой мальчик. Неужели мама не говорила тебе не ходить ночью по улице?» Теперь я возьмусь за твое воспитание. Взметнулся нож и вонзился в сердце Джима. Норфилд даже не смог убежать. Он умер. Глава 7 7 утра. По новостям говорят о странных серийных убийствах. В течение всей недели было совершено три убийства. Все зверски и садистски были убиты. Свидетель! Эпилог Солнце взошло утром, но два часа назад оно стало неумолимо скрываться за вереницей туч Целые ряды черных туч наплывали на город Вероятнее всего, эта погода продержится до конца дня И, возможно, она продолжится завтра Омерзительные серые оттенки создавали неприятный фон неба Люди, идущие в это неприятное время, были угрюмы и создавалось впечатление чего-то холодного и неживого. На лицах людей не было ни единой улыбки. Поводов для хорошего настроения у них не было и, впрочем, не могло быть. Удивляетесь? Откуда мне знать о таких тонкостях? Дело в том, что моя история очень не похожа и неестественна на привычный вам быт. Все люди нашего города отличаются от вас тем, что всех до единого связывают мистические события и неудачи. Все. От самого маленького до самого старого горожанина. Например, у каждого из этих людей произошло несчастье в семье. У каждого из них свое. Очень трагичное и страшное, чтобы я позволил себе упомянуть что-то подробнее. Вы, постоянные читатели, наверное, думаете, что эта история очень хаотична и запутана. Что ж, позволю признаться, это действительно так. Но поверьте, я не изъявляю ни единым словом касаться этой беды. Беды нашего города, в котором я вырос и видел много страшного и необъяснимого. Я могу лишь дать эстафету человеку, который прожил здесь больше, чем я, и который готов поведать вам историю что случилось с ним давным-давно. Итак, действие происходит в городе Энн в 1963 году. Лето. Начинаем историю. «Лето? Парень? Чувствуешь, как оно прекрасно?» – возвышенно произнес Нелл. Ему было 12 лет, и он думал только о развлечениях. Впрочем, как и остальные дети его возраста, он прикрывался маской радости. А на душе у него был страх. Да, Нелл, но это все временно. Ты же знаешь, что нам надо сделать, произнес, отвечая на его слова, его друг Джереми Фоггерт. Страх был у обоих. Дело в том, что уже год пропадают люди, некоторых находят мертвыми. В новостях об этом ничего не говорят и не упоминают. Странно, но знающие знакомцы Нелла сообщают полиции местонахождение убитых людей. После чего их тщательно проверяют и допрашивают. У убитых порой не хватает головы. Хрящи, торчащие из остатков шеи, напоминают провода, которые пытались выдрать. У некоторых не хватало ног и просто было одно туловище. Ужас! Но Джереми видел. Видел случайно, как происходило одно из убийств. Он видел кого-то, кто достал нож и стал резать маленькую девочку. Ей было не больше пяти лет. Убийца, закончив с ней, пошел в сторону моста, на нем был черный плащ. Джереми следовал за ним, но мосту никого не было. Вдруг незнакомец обернулся, вероятнее всего он заметил Джереми, но взгляд он устремил куда-то вдаль, после чего поспешил, как показалось Джереми, оторваться от него. То, что увидел Джереми, вызвало у него ужас. Он почувствовал, что не нужно следить и вообще не знал, зачем ему эти неприятности. Убийца был скрыт плащом, таким, какой обычно одевают палачи в исторических фильмах. Но лицо, его лицо, вместо лица Джереми увидел темноту. Черный, как ему показалось, свет. Убийца еще раз оглянулся, теперь он смотрел на Джереми. Ужасно, но он стал приближаться к Джереми, на ходу он достал нож. Он был длинный с вырезами на окончании. Джереми попятился. Он бы и дальше шел спиной вперед, если бы убийца не прибавил скорость. Теперь Джереми бежал, слыша за собой преследователя. Через какое-то время он заметил, что убийца исчез.